Бродяги Ночь, дорога, в кибитке двое Белый град, у порога пала последняя лошадь Хлещет дождь, и заперты все замки на воротах А бродяги ищут спасения в словах Слова «Щит» и «Меч» и «Плащ» от дождя. Больше нет вина, а вины на сотню острогов. Замолчите и не стучите, ворчит ямщик. Открывают раскаившимся. Как он выглядит? Я не знаю. Хоть кто-нибудь видел время? Везет на нас, не оглядываясь. Говорят, было время, ногу в стремя, соловиное пение, а потом звездопад, истошный вопли цикад, посвист ветра и тишина. В городах по пути от чего-то всегда наступала зима, а хозяйки дворов постоялах, кутались в рваные шали. с тобой и сюда опоздали. Деньги, ласки, слова промотали. Емщику нам едва ли будет чем заплатить. Но пока мы с тобой заодно. Согласился бы ты всю дорогу сначала со мною пройти. Да. Но нам не дано. Никому не дано. «А давай убежим!»